Совещание по вопросу о спасении мира состоялось внизу, в фойе отеля возле журчащего фонтана, у которого я когда-то впервые встретилась с Чезом. Пол, недолго думая, переставил в холле мебель, сдвинул диваны и стулья в круг, прямо как фургоны переселенцев. Персонал гостиницы, похоже, ничего не замечал. Наверное, Пол приказал своему Джину отвести служащим глаза». Это, как не раз говорил мне Дэвид, гораздо проще, чем добиться настоящей невидимости. Кстати, сам он, когда я спустилась по ступенькам следом за Мэрион, тоже пропал из виду. И трудно было сказать, только из виду или вовсе с этого места. Прекратив быть джином, я перестала ощущать его местонахождение. Пол расхаживал туда-сюда. Еще один дурной знак. Если Пол мерит помещение шагами, значит все. Пиши пропало. Понять его было можно. Я была свидетельницей его стремительного взлета и, соответственно, столь же стремительного возрастания, давящей на него ответственности. Всего месяц назад Пол довольствовался должностью жреца сектора, надзирал за изрядным участком восточного побережья и отчитывался непосредственно перед главными шишками. Однако те самые события Которые сначала превратили меня в джина, а потом обратно в человека, перетряхнули ассоциацию вверх тормашками. Пол, один из немногих уцелевших, оказался способен принять на себя дополнительное бремя, а это, поверьте мне, действительно было бремя. Работы на него навалилась уйма. Постоянный стресс давало себе знать. С тех пор, как мы виделись в последний раз. Под его глазами залегли мешки и темные круги, да и от уголков рта расходились морщинки, которых я раньше не замечала. И тем более странным было то, что он оказался здесь. Спору нет. Ситуация с Кевином не радовала, но ею занималась я. Пол же отвечал за работу общенациональной организации, которую никак нельзя было пускать на самотек. Очень хотелось верить... что, каковы бы ни были его личные чувства, он никогда не позволит им испортить дело. Я присела на диван рядом с Мэрион, и Пол, прекратив на время свое хождение, сказал, «Джоан Болдуин, Мэрион, думаю, представлять не надо, а это Хесус Фариас и Роберт Уэст, соответственно, Бразилия и Канада». Оба кивнули, я кивнула в ответ. Судя по виду, ни тот, ни другой довольными не были. «Мальчишка, за которым ты...» Продолжил пол. «Кевин», — уточнила я. «Да, Кевин». Его глаза на миг задержались на мне, и он отвел взгляд. «Так вот, он окружил Лас-Вегас охранными чарами и ломает устоявшиеся климатические модели в половине страны, чтобы не подпустить тебя к городу. Больше это продолжаться не может». Мы работаем на износ, пытаясь стабилизировать ситуацию. — Мне очень жаль, — сказала я. Мне действительно было жаль. Но, боюсь, Пол, выбор у нас невелик. Или мы оставляем его в покое, или пытаемся до него добраться. В любом случае, ничего хорошего ожидать не приходится, но я думала, мы договорились. Было дело. Прервал меня Пол. Мы договорились о том, что ты выследишь его и остановишь. Но, Джо, разве ты его остановила? Ты и приблизиться к нему не можешь. У твоего Джина недостаточно сил, чтобы сойтись с этим уродом лицом к лицу. И вся эта твоя игра в ковбоев может в итоге привести к еще худшим бедам. Этот ваш Кевин дестабилизирует не только погоду. Подал голос Уэст из Канады. В зоне тектонического каскада зафиксировано резкое возрастание давления, и если мы не сумеем с этим справиться, все ваши здешние проблемы покажутся сущей ерундой. Ну, понятно. Он был жрецом земли, а не погоды, и смотрел на все со своей колокольни. И насколько все плохо? Сейчас ожидается очень сильное землетрясение вдоль линии разлома возле Ванкувера и Орегона». предположительно силой около 9 баллов, но есть основания полагать, что все будет хуже, гораздо хуже. Девять баллов, и это минимум. Землетрясение в Иране, погубившее 25 тысяч человек, имело силу шесть с половиной баллов. Намного хуже. Нужно иметь в виду, что каждый лишний бал по шкаре Рихтера увеличивает энергию толчков в 40 раз. Не исключено, что в данном случае мощность вообще выйдет за пределы шкалы. Возможно, гипотетически дотянет до одиннадцати. По шкале Меркали — до 12, А это страшное разрушение. Дома взлетают на воздух. Да, этого достаточно, чтобы перепугать жрецов до смерти. Я, конечно, не собираюсь лезть не в свое дело, но что, если использовать слабые толчки, чтобы откачать энергию? Бесполезно. Такое количество энергии просто невозможно высвободить, не распространяя разрушения. Глаза у него были холодными. Но с одним не могу не согласиться. Лезть не в свое дело действительно не стоит. Теперь заговорил бразилец. Его английский был великолепен с легкими музыкальными интонациями. Итак, по нашим оценкам, средняя температура в регионе с того момента как начал действовать этот сбежавший мальчишка, поднялась на пять градусов. Он понятия не имеет, как стравливать избыточную энергию и уравновешивать систему. Если повышение температуры продолжится, процесс выйдет из-под контроля. Начнутся необратимые изменения. А вкупе с зашкаливающей за пределы мощностью Пол прекратил вышагивать и уставился на меня. Речь идет о тайне ледников, Джо. О потопах. климатических катаклизмах, землетрясениях, с которыми мы не можем совладать даже с помощью джинов, тем более, что их у нас осталось не так много. Может, ты не в курсе, но ситуация сложилась критическая. Недавно мы лишились джина, чего никак нельзя себе позволить. Сейчас нам их едва хватает, чтобы сводить концы с концами, и мы продолжаем их терять. Хотел бы я знать, куда они исчезают. Мэрион бросила на него выразительный взгляд, явно давая понять, что он говорит лишнее, а я попыталась скрыть удивление. Оказывается, жрецы теряют джиннов. Я знала, что джинны в дефиците, так было всегда, но я не сомневалась, что жрецам известно, где находятся сбежавшие джинны. Тогда ясно, откуда все эти переживания. Ни для кого не секрет, что если разбить бутылку, Джин, освободившись, исчезает, но всегда считалось, что он воспаряет на один из высших уровней существования в такое экзотическое безопасное убежище, и никто не знал того, что знала я. Многие джинны никуда не пропадали, свободные и никем не призванные, они оставались в нашем мире, практически у всех на виду. Впрочем, делиться своими знаниями я отнюдь не собиралась, «Все это может закончиться новым ледниковым периодом», — хмуро продолжил Фариас. «Остановить этот процесс мы не можем в силу явной нехватки обученного персонала, как людей, так и джинов». Звучало это на первый взгляд нелепо. Какой-то безмозглый тинейджер поднял на пять градусов температуру в районе Лас-Вегаса, и вот, нате вам, ледниковый период. Но климат, штука капризная, способная не на такие фокусы. Проблема заключалась не просто в локальном потеплении, а в том, что оно провоцировало цепную реакцию, выпадение аномальных осадков, изменение направлений ветра, ураган Эль-Ниньо в глобальном масштабе. В последний раз, когда произошел климатический сдвиг такого рода, это привело к засухе, погубившей цивилизацию майя, а не урожай в Европе породил хаос и уничтожил миллионы жизней. По мнению некоторых исследователей, именно поэтому и наступило мрачное средневековье. Чтобы вернуть климат к норме или, по крайней мере, восстановить пусть неустойчивое, но равновесие, потребовалась упорная работа нескольких поколений жрецов. — Ладно, поняла. Я глубоко вздохнула. — Но если вы не хотите, чтобы я охотилась за ним дальше, что мне, по-вашему, следует со всем этим делать? Пол шлепнулся на стул, подался вперед и сцепил руки. На его шее звякнула золотая цепь с медальоном Святой Эврозии, небесной покровительницы хорошей погоды. По предыдущему опыту я знала, что если начальник принимает такую позу, жди какой-нибудь гадости. «Мальчишка напуган», — сказал Пол. «Он понимает, что все выходит из-под контроля, но договариваться с нами не хочет». Наверняка думает, что мы намерены его уничтожить. Еще бы. Разве это не так? Усмехнулась я про себя и спросила. Ну и каков план? Если другого выхода не останется, я вынужден буду обрушить на него всю мощь жрецов стихий, но мне бы очень не хотелось развязывать войну. Это слишком опасно. Жертвы при таком повороте событий неизбежны. Стало быть, Ты хочешь заключить с ним сделку? — Да. — И нужно, чтобы я выступила в роли посредника? — Полная чушь. Он уже три недели не подпускает меня к Лас-Вегасу.